Чарльз Вольф, 1791-1823 годы. Ирландский священник и поэт, известный главным образом своими стихами на погребение английского генерала сэра Джона Мура, 1816 год, которые были высоко оценены Байроном. На погребение английского генерала Сира Джона Мура. Не бил барабан перед смутным полком, Когда мы вождя хоронили, И труп не с ружейным прощальным огнем Мы в недра земли опустили. И бедная почесть к ночи отдана, Штыками могилу копали, Нам тускло светила в тумане луна, И факелы дымно сверкали. На нем не усопших покров гробовой Лежит ни в дощатой неволе, Обернут в широкий свой плащ боевой, Уснул он, как ратники в поле. Недолго, но жарко молилась Творцу, Дружина его удалая, И молча смотрела в лицо мертвецу, О завтрашнем дне помышляя. Быть может, наутро, внезапно явясь, Враг дерзкий, надменности полный, Тебя не уважит, товарищ, а нас Умчат невозвратные волны. О нет, не коснется в таинственном сне До храброго дума печали. Твой одр одинокий в чужой стороне Родимые руки послали. Еще не свершён был обряд роковой, И час наступил разлученье, И с виду ударил перун вестовой, И нам он невестник сраженья. Прости же, товарищ, здесь нет ничего На память могилы кровавой, И мы оставляем тебя одного С твоею бессмертною славой. Перевод Козлова.